Виктория Родионова. «Странное дело» сержанта Пантыкина. Читает автор. Больше всего в себе и людях участковый уполномоченной полиции сержант Виктор Пантыкин ценил чувство юмора. Он обожал анекдоты, юмористические программы, любил комедии, смеялся громко, заливисто, хлопал себя пятерней по коленям, словно заяц попнел. «Витя, можно потише?» возмущалась жена из соседней комнаты. «Мне из-за тебя ужасы глядеть не страшно». «А я здесь при отзывался Пантыкин. «Если ты ничего не боишься, значит, ты самое страшное И потешался до слез бородатой шутки в собственном исполнении. «Как вообще можно это смотреть?» вопрошал он про себя, Кровище, кишки наружу, а еще учительница. Пошла бы, комедию посмотрела, а то совсем шуток не понимает. Обычно в пятницу, когда после обеда начальство уже и близко не было, даже у себя в отделении, на совещание никак же знаем их совещание, Пантыкин приводил в порядок протоколы, слушая юмор по радио. Но сегодня, как назло, в кабинете он был не один. Новый участковый Харитонов с утра заступил на службу. С виду просто доблестная милиция времен СССР. Вариант с плаката «Всегда на страже, всегда на посту». Подтянут, наутюжен, подстрижен по уставу, глаза горят желанием работать. Пантыкин распорядился на правах старожила брать и подшивать старые папки с бумагами. А то не шкаф, а программа «Что, где, когда» Новенький не понял юмора и всем видом выражал недоумение по поводу сравнения хаоса в шкафу с интеллектуальной игрой. Виктор не без удовольствия продемонстрировал один из любимых каламбуров. Не понять, что где валяется и когда все это кончится. И сам зашёлся в хохоте. Новенький помолчал, но секунду спустя тоже засмеялся. Открыто, белосуба, Только отдушили. Пантейкин в органах не первый год работает. Ему не надо объяснять, что значит вот такое появление новичка в пятницу. Возможно, проверка. Он уже ругал себя за длинный язык и шутовство. И теперь всем видом показывал, как усердно он корпит над работой. Естественно, Ни о каком юмористическом сопровождении для нудной бумажной работы и речи быть не могло. Да и сопровождение все-таки появилось, но было столь же неожиданным, сколько и далеким от юмора. Вдруг ни с того ни с сего новенький запел. «Черный ворон, что ж ты вьешься?» Пантыкин оторвал глаза от протокола, а уставился на новичка. Тут в свою очередь, почувствовав взгляд, поднял голову от кипы бумаг. Встретившись глазами с коллегой, тот подмигнул ему и продолжил шелестеть и петь. «Над моею головой». Голос его был сильный, глубокий. густо окрашенный, низкими обертонами. И хотя пел он негромко, и даже не пел вовсе, так напевал, чувствовался в этом голосе необыкновенный потенциал. Пантыкин вздрогнул, сбрасывая хватившее его оцепенение. Вернулся к работе. За такие вот обидные слова я шибанула его по роже. Ох, ка... «Кузякина, Кузякина, 20 раз тебе говорил! Пиши по форме!» И он сам стал излагать вирши Кузякиной в надлежащем виде. Затем гражданка Кузякина Вилетта Ивановна нанесла своему сожителю, гражданину Зюзину, телесные повреждения в области лица. Он на миг вспомнил вечно пьяную физиономию Зюзина. «Да уж, лица!» «Что ни говори о Кузякина права, так, в области лица, чем телефоном. Так, пишем тупым предметом, значит, дальше. Прошу заставить его возместить мне ущерб». «Что-то я не понял». Шибанула его она, а просит ей же ущерб возместить. «Ну, даёт, а? Сломался-таки телефон». «Ты добычи не дождешься!» Сочный баритон заполнил все пространство кабинета. Казалось, он везде и всюду. сершант на миг представил, каково было бы, если бы поющий дал голосу полную силу. Стекла бы точно не выдержали. Вот и Пантыкин был на грани и тоже уже не выдерживал ни пения, ни ворона, ни литературного стиля Кузякиной и не мог дождаться конца рабочего дня. А время шло медленно, ползло. Не то чтобы Пантыкин не любил музыку, просто он любил не такую музыку, он любил веселую, ритмичную, а от этой у него мурашки бегали. «Чёрный ворон, я не твой!» Заунывно закончил строфу певец и безо всякого предупреждения так треснул по дыроколу, что у на чуть разрыв сердца не случился. «Ох!» — вскрикнул сержант. «Ну ты обалдел совсем, что ли?» «Ой, прости, Витя!» — смутился новичок. «Не подумал, что так громко получится». Не подумал, не подумал, ворчал Пантыкин. На работе думать надо, а не песни петь. Виноват. Верное замечание. Он, казалось, совершенно не обиделся. Да ведь только и новая песня полилась без удержки. Нам песня строить и жить помогает. Она по жизни зовет и ведет. И то-то с песней по жизни. — Ну, это смотря какая! — капризничал раздраженный Пантыкин. — Так любая. — Ну, скажешь тоже. Это вот еще куда ни шло. И то мог бы чего-нибудь и посовременнее спеть. А от ворона твоего у меня мороз по коже. — А, ну так это из самодеятельности нашей. Я же в хор хожу. — В хор? — хохотнул Пантыкин. не сдержавшись. — Ага. Новенький, казалось, не уловил насмешки. — Скоро у нас выступление на фестивале, вот и готовлюсь. Звонок телефона прервал дискуссию об искусстве. — Отделение Заозерного района сержант Пантыкин слушает, — по форме ответил участковый. — Здравствуйте. С вами говорит фельдшер реанимационной бригады второй подстанции Сидоренко. — Слушаю. нам поступил вызов на живое ранение улица мира 13 это в грибкова стоп а причем тут я пантекин прям почувствовал как долгожданные выходные скатываются в ничто тая под кучей проблемы волокиты которые несет этот вот звонок и начал отмазываться рыбкова вообще не мой район — За мной он временно, пока их найчук на больничном. Короче, я там никого не знаю, в дежурную надо звонить. — Слушай, сержант, — в голосе фельдшера зазвучала гремучая смесь раздражения и усталости. — Ты думаешь, я тупой? — Мне в дежурке твой номер и дали. Ты вообще знаешь, который сейчас день? — Пятница. — И чё? — У тебя одна только пятница на уме. А то, что сегодня — костюмированное шествие. 1800 по случаю Хэллоуина. ты вообще в курсе Все уже в городе на уши подняты сам иван петрович в костюме вурхиса пойдет с бензопилой на перевес думаешь где сейчас начальство тво На совещании пробубнил пантыкин ошарашенный такой осведомленностью фельдшера подстанции от и я те толкую. Короче, не знаю, что там, к чему и почему ты сегодня не в патруле, но со мной только медсёстры. И я, если что, к пьяным муркам на ножи не полезу. Давай-ка, собирайся, чтобы был». Пантыкин, теперь уже совершенно обескураженный приказным тоном медицинского работника, медленно опустил трубку на рычаг. «Что-то случилось?» — спросил новенький. «А ты как думаешь? Давай-ка, собирайся». Будем маньяка брать. Шутишь? Надеюсь. Ну и району у Найчука, вздохнул Пантыкин, ища нужный адрес в кривых улицах частного сектора. Прям трущобы какие-то. Со всех сторон теснили кривые заборы в стиле из того, что было. Видимая часть дворов была завалена бытовой рухлядью. Прошавевшие тазы и кастрюли Велосипедные колеса, обломки шифера, гнутые листы железа. Половина домов брошена, здесь вообще выгорела. Там живут, вроде, не понять, кто их знает. Нужный дом стоял на отшибе. Перед ним на разбитой дороге ширилась неохватная лужа неизвестной глубины. Около стояла машина скорой помощи. Никого внутри не было. Участковые кое-как пробрались по краю лужи к калитке, вошли во двор. На покосившемся деревянном крыльце, сгорбившись, обхватив себя руками, сидел дед. Тянув голову в плечи, он мерно раскачивался вперед-назад, не произнося ни звука. Глаза крепко зажмурены, губы плотно сжаты, На лице, изборождённом морщинами, застыло страдание. — Участковая полномоченной полиции сержант Пантыкин, что у вас случилось? От деда не последовало никакой реакции. — Где бригада медиков? ну старик звуков не издавал и глаз не открывал. — Пьяный, что ли? — Дедушка, а доктор где? — подключился Харитонов. Дед моткнул головой в сторону дома. Внутри стояла мертвая тишина. «Кто потерпевший?» «Бабка моя потерпевшая!» — проскрипел дед. В голосе стояли слезы. «Вон! В сенях Харитонов кинулся к двери в дом... Но дед с неожиданной прытью моментально навалился на дверь всем телом, вопя истерично. «Не смей! Не входи! Стой, где стоишь!» «Так, — угрожающе начал Пантекин, — препятствуем доступу в помещение, значит!» «Витя, подожди!» Харитонов присел перед стариком на корточке. «Дедушка, позвольте войти?» «Не позволю, сынок!» Старик больше не кричал, продолжал скорбно. «Никак этого сделать вам нельзя, потому что он запретил кому бы то ни было в дом входить». «Кто он?» «Зять мой!» И дед, чуть не плача, одну за другой стал рассказывать подробности произошедшего, от чего у понтыкина кровь стыла в жилах. «Бабку мою и куму топором порубил». А меня оставил. Уж больно ты, батя, самогон хороший гонишь, говорит. Велел сесть на крыльцо и никого не пускать. Иначе Юльке смерть придет. Какой еще Юльке? Внучке моей. Так там что? Убийца в заложнице дочь взял? Пантыкин произнес слух страшную догадку. Выходит, по-твоему, гражданин начальник, Старик судорожно вздохнул, снял кепку, взъерошил короткие седые волосы, натянул ее обратно, крепко усаживая по голове. Растер ладонями лицо. Пантыкин не был готов к такому повороту событий. Холодок побежал вдоль позвоночника, ладони противно вспотели. Надо было сообщить о ситуации в дежурку и действовать по обстановке. Дрожащими руками, путаясь в кармане брюк, он вытащил телефон, «Черт! Батарея села! Этого только не хватало! Харитонов, звони ты в дежурку!» Тот смотрел на него непонимающе. «А где здесь автомат?» «Какой еще автомат? Сотовый у тебя есть?» В ответ новенький лишь растерянно замотал головой. Пантыкин выругался, хотел кинуться на поиски телефона, но тут деда будто прорвало. Ведь оно как вышло-то. Мы и не ждали вовсе, что этот гад вот так заявится. Уж полгода будет, как нам сообщили, что он в тюрьме умер. Не поделили они там что-то с сокамерниками, но они его и... Мы вздохнули спокойно. Отомщена наша доченька. Он ведь за убийство дочери моей сел. Жену зарезал изверг, дочку сиротой оставил, без мамки-то. Дед всхлипнул, но продолжил. А тут кума в гости зашла. Ну, за разговорами и не заметили, как калитка скрипнула, дверь отворяется, значит, та он на пороге стоит. Не ждали? спрашивает искалица, во весь рот. Это у него улыбка такая крокодилья. Ну, бабка моя, как опала умила, взвыла, да на него с кулаками и бросилась. А у Игоря Игорь его зовут. Топор в руках. Вот он ее топором-то и куму. Дед замолчал. Пантыкин нервно тер ладонью лоб, крутился на месте, пытался высмотреть соседей. Вокруг все словно вымерли. Тут в памяти всплыли последние слова старика. «Дед, погоди. Топором, говоришь? А мне фельдшер сказал, на но ножевой я к вам вызов был». Так вот оно, ножевое!» И дед повернулся к участковым спиной. Из-под лопатки торчал большущий кухонный нож, вогнанный по самую рукоятку. По засаленному коричневому пиджаку расползалось темное пятно крови. Пантыкин в ужасе отшатнулся. «Дед, так ты это того? Ты как вообще?» «Да чего я? За внучку душа болит. Как там она с этим иродом?» Харитонов, не говоря ни слова, кинулся в дом. Дед пытался было его остановить, да, видно, совсем в нем сил не осталось. Старик тихо заплакал. Фонтыкин и сказать ничего не успел. В голове все перемешалось. «Иди, теснили одна другую?» «Надо вызвать подкрепление, надо срочно найти телефон. Где? Где взять? Бежать к соседям? К машине скорой?» Но он почему-то не реализовал ни одну свою здравую мысль. Какая-то неведомая сила повлекла его внутрь. Обогнув деда, он ворвался в дом вслед за Харитоновым. Тугая входная дверь тут же захлопнулась. В сенях стало темно, хоть глаз вырви. пантекин на ощупь пытался найти выключатель, потом плюнул, стал по стенке пробираться к двери в комнату. «Харитонов! Черт, хоть бы дверь приоткрыл! Не видно нифига!» Нога наступила на что-то мягкое. От неожиданности и абсолютной темноты пантекин потерял равновесие и повалился на пол, увлекая за собой кучу какой-то грохочущей ерунды, приставленной к стене. Руки... Тут же угодили в мокрое и липкое. В ноздри ударил запах тела и крови. пантыкин вскрикнул, начал быстро подниматься. Дверь в комнату приоткрылась. Наверное, Харитонов услышал грохот. Теперь пантыкин видел, что стало причиной его падения. В луже крови ничком лежал труп пожилой женщины. На спине... зияли множественные рубленные раны. Волна тошноты накрыла Пантыкина. Он инстинктивно попытался зажать рот ладонью, но та была вся перепачкана кровью. В состоянии, близком к истерике, участковый начал истово вытирать ладони о брюки. «Эй, ментура! Чего трешься там?» Голос был хриплый, скрипучий, наглый. В открытый проем двери была видна вся кухня. На дощатом полу половики сбились в кучу. Повсюду валялись остатки растоптанной еды, куски хлеба, отварной картофель, соленые огурцы вперемешку перемешку с осколками битой посуды. Пол в бурых пятнах. Размазанный след тянулся в дверной проем из кухни в комнату. Напротив входа у окна стоял стол, За ним на лавке сидел мужик на вид лет сорока. Желтушного цвета кожа на впалых щеках изъедена следами угревой сыпи. Две глубокие морщины на низком лбу, пустой взгляд больших на выкоте глаз, выпеченная вперед челюсть. Тонкие губы растянулись в улыбке, рот приоткрылся, демонстрируя ряд прокуренных зубов с железными фиксами. Это было именно то, что дед назвал улыбкой крокодила. «Ходи давай, гостем будешь!» И он затрясся в беззвучном хохоте. Синева татуировок покрывала все свободные от одежды участки тела. Из растянутого ворота старого свитера торчала худая шея с поперечным багровым следом от удавки. Правой рукой он поглаживал ствол дробовика, лежащего перед ним на столе, левой. Обнимал за худенькие плечики девочку-подростка, внешне очень на него похожую Низкий нахмуренный лоб, холодный взгляд, круглых рыбьих глаз, тонкие, плотно сжатые губы. Черные волосы заплетены в две длинные тонкие косицы. «Юлька — Юлька! — обратился он к ребенку. — Принеси стаканы. Не видишь? Гости на пороге топчутся, в избу не идут. Видать, не нравится им у нас. Девочка выбралась из-за стола, побрела к раковине, шаркая с топтанными шлёпанцами. — Вы уж ходите, гости дорогие! Не гнушайтесь нашей простоты! Продолжал глумиться Игорь. Пантыкин медленно начал отступать назад к выходу. — Куда? Взревел хозяин, вскочив с лавки и взяв Сергея на прицел. Участковый предупредительно вздернул руки вверх и замер. Уголовник выматерился. — А ну, зашел быстро! — процедил он через зубы и руки, чтоб я видел. Пантыкин медленно переступил порог в комнату. Тут он заметил Харитонова, стоящего сбоку от входа, «К столу!» — скомандовал хозяин, не опуская дробовика. «Выпить с вами хочу! В жизни с ментами не пил!» Участковые прошли к столу. Им открылся вид на соседнюю комнату. На полу в кучу друг на друга были свалены окровавленные тела. Старуха с расколотым черепом и три трупа в белых халатах. Две женщины и мужчина. Пантыкин сразу отвернулся, но пятна крови на белой ткани все равно стояли перед глазами. Сержант с силой зажмурил их, стиснул зубы. — Да не гляди ты туда! — обратился к нему хозяин. — Чего аппетит портить? Садись давай. — А ты? — он ткнул пальцем в Харитонова. — Чего зыришь? — Пейте давайте. Мутная, вонючая жижа потекла замусоленные стаканы. — Чё? Не хотите пить? Ну, не надо, мне больше достанется. Эх, жаль, закусь, потоптали. Он опрокинул залпом полстакана, крякнул. Че молчи, как на похоронах, обратился он к гостям. Давай, что ли, ты, сержант, анекдоты рассказывай. Про ментов. Понтыкин не сразу понял, что речь о нем, но жабий взгляд Игоря недвусмысленно намекнул, что именно от него ждут веселухи. — Не знаю, не помню никаких, — замямлил Пантыкин. — А я вот тебе сейчас колено прострелю, и ты вспомнишь. Пантыкин потер колено, но, как назло, ни одного анекдота в голове не осталось. — Ну ладно, я тебе расскажу. — Спрашивает, значит, пахан у мента, гражданин начальник. А ты чего не по форме одет? Мент оглядывает себя вокруг, фуражка на месте, сапоги начищены, портупея затянута. Пахан, нажав в спине не хватает. Игорь зашелся визгливым гоготом. Пантыкин съежился, потупился, его сильно тошнило. «Да, чувство юмора у вас прям как у ментов». Игорь подлил еще самогона, потер пятерней шею и выпил залпом второй стакан. На пантыкина навалилась невыносимая тяжесть. Он весь сгорбился, втянул голову в плечи и, сам того не замечая, бесконечно вытирал руки аж штаны. Харитонов, хоть и был в напряжении, сидел на табурете прямо, уперев руки в колени, буравил Игоря пламенным взглядом. «Чего пялишься?» Хозяин не скрывал раздражения. — Не нравлюсь? — Не нравишься. — Да и ты мне не особо. Только я ж тебя глазами не жру. — Ну, видимо, не такой уж я занятный. А у тебя, он есть на что посмотреть. И картинки по всему телу, и шрам на шее. Игорь зло ощерился. Потрогал багровый рубец. — А ты никак себе такой же хочешь. Да спасибо, обойдусь. И как же тебя так душили? Да не додушили. Да вот так, видать, живучий Что-то мне подсказывает, что наоборот. А ты, мент, догадливый. Хочешь? Фокус покажу. Он медленно поднялся на ноги и задрал свитер. Вдоль тела тянулся шов вскрытия. Пантыкину на миг показалось, что табурет под ним ожил, зашевелился и стал крениться на бок, желая непременно сбросить себя седока. А все кругом, стены, окна, мебель, пустились в пляс в бешеном хороводе. Он схватился за край стола, еле удерживая себя от падения на пол. Ком стоял в горле, затылок жгло огнем, в ушах разливался противный писк. «Зато мне теперь ни нож, ни пуля не страшны», — сообщил мертвец. «В отличие от вас!» — он постучал пальцем по обрезу на столе. «Ничего, на каждого упыря управу найдем», — пообещал Харитонов. «Искал иском всю пятницу, нашел проблем на задницу», — потешался Игорь. Пантекин на миг подумал, что он спит и видит кошмар, похлеще, чем любимые фильмы жены. но проснуться никак не получалось. — А что это у нас тихо, как в морге? Ну-ка ты, Искун, пой давай, что ли? Или с перепугу тоже все песни забыл? — Почему же? — абсолютно спокойно ответил Харитонов. — Слушай. Он вдохнул полной грудью, едва приоткрыл рот, и тихий, проникновенный напев казалось... Палился сам откуда-то Из глубины души. Черный ворон, Что ж ты вьешься? Игорь замер, Оцепенел, Глаза стекленели, И он на какой-то тонкой Дрожащей ноте Заскулил вторя на певу. Над моей ГОЛОВОЙ! Голоса были совершенно разные. Низкий бархатный Харитонова и пронзительный визгливый Игоря. Но вместе они звучали поразительно объемно, словно колокол на погосте. Голос Харитонова проникал везде, заполнил все пространство избы до краев. Эхом отзывалась ему русская печь, Старое, растрескавшееся дерево брёвен, Палати, дверей и лавок. Тенорог Игорька звенел В голой лампочке без абажура, Отдавался звоном алюминиевых ложек и вилок, Дребещанием немытых стёкол, Как вой вопленницы на похоронах, Страдал и оплакивал свои невинные жертвы. Девчонка на лавке сжалась в комок, обхватив голову руками, заткнула уши. Песня продолжалась, а сквозь строчки в голове Пантыкина в самом мозгу отчетливо прозвучал приказ Харитонова «Хватай ребенка и под стол!» «Приготовился! Один, два, три! Давай!» И Пантыкин, увлекая за собой девчонку, повалился под стол. Звуки песни сменил детский визг, мужицкое бессвязное рычание, глухие удары и два выстрела. Пантыкин не стал ждать конца потасовки, схватил визжащую девочку поперек живота. Он выбрался из-под стола и, пригнувшись, понесся к выходу из избы. Позади, истекающий кровью из огнестрельных ран харитонов, со звериным рычанием давил обрезом по горлу Игорю, распростёртому, перед ним на столе. Выскочив по двор, Пантыкин запнулся о мёртвое тело деда, покатился по крыльцу, чуть не помяв ребёнка. Тут же вскочил и, не выпуская рвущаяся на свободу девочку, побежал прочь со двора. «Чёрный ворон, я не твой». Густой баритон донесся из разбитого окна, и песня стихла. Пантыкин, не разбирая дороги, пронесся прямо по луже, утопая по колено в воде. Распахнул дверь машины скорой помощи, закинул туда орущую Юльку, запрыгнул сам, хлопнул дверью. — Не кричи, не кричи, успокойся! — Виктор тряс, вопящую девочку за плечи. Она замолкла. но тут же изловчилась и вцепилась зубами ему в руку. Пантекин взвыл от боли, снова сгреб рвущегося ребенка в охапку, прижал к себе. «Пусти! Пусти, сволочь! Кат этот убил! Убил! Папку моего убил! Ненавижу!» «Юля! Юленька, успокойся! Все будет хорошо!» — как мог уговаривал ребенком пантекин. «Чего хорошо?» прохрипела девчонка. От неожиданности он даже отпустил объятие. Девочка дернулась в сторону, вжалась с сиденья, буравила его ненавидящим взглядом. «Чего хорошо!» — повторила она с рычанием. «Ничего хорошо не будет!» У меня один шанс был, один, с того света папку вернуть. В бабкиной книге вычитала. Один раз такая луна была накануне, мертвым ход давала. В следующий раз она такая, через сто лет будет. А теперь скажи, нужен мне папка будет через сто лет. И с дикой яростью она кинулась на участкового, пытаясь выцарапать ему глаза. Сержант отпрянул, Закрылся рукой и, словно на миг, лишился чувств, будто его обернули плотным, тяжелым одеялом, глушащим звуки и, как в детстве, спасающим от всех ночных кошмаров. В ту же секунду все стихло. «О, Боже, какой мужчина!» — заорал в кармане телефон Павел. Виктор Аш подпрыгнул, схватился за сердце, потом за телефон. пантыкин ревел в трубку голос начальника отдела. «Где тебя черти носят? Ты почему не в патруле?» «Товарищ начальник!» — заикаясь от избытка чувств, начал нелегкий разговор сержант, наспех рассказывая о том, что ждала их с Харитоновым на вызове. «Какое Рябково! Какой... какой к чертям кто?» то Харитонов?» — голос начальника ракотал, словно выкручивая ухо. «Сдурел? Или напился? Ты мне эти байки из склепа брось! Насмотрятся сериалов америкосовых, и давай шизовать! Общественный порядок поддерживать надо, а не про зомби-байки травить!» Нет никаких восставших мертвецов, есть официальная версия. Игорь твой из тюрьмы сбежал, семью положил и бригаду скорой помощи, но был обезврежен участковым Харитоновым. Знаешь, когда? В 1977 году Харитонов награжден медалью посмертно. Это каждый мент в городе знает, кроме тебя, шута Горохового. пантекин молчал. Казалось, он даже не дышал. Перед глазами все поплыло, старые дома менялись в очертаниях и прямо на глазах превращались в новенькие девятиэтажки. Заборы исчезали, сменяясь уютными сквериками. Вот только лужа на дороге осталась неизменной. А к машине спешили трое в белых халатах, мужчина и две женщины. Подбежавший доктор сердито открыл дверь. «Ну что же вы, гражданин хороший, правда, что ли? С ума сошли? Сначала вызываете на подкол, потом кородите какую-то чушь про горы трупов, а тут и дома такого нет. Убегаете, прячетесь от нас в нашей же машине. А еще представитель власти? Нехорошо так шутить. А вдруг где-то наша помощь нужна?» Пантыкин молчал, только хлопал глазами и... Не отнимал трубку от уха? — Я тебе покажу, хэло, уин! Я тебе устрою ночь всех святых! — орал на него начальник. А Пантыкин слушал. Слушал начальника, кивал доктору, а сам понимал, что больше не любит анекдоты и комедии и очень хочет записаться в хор. А потом вдруг выпрямился... Глубоко вдохнул и низким бархатным голосом негромко запел «Чёрный ворон, я не твой».